Эпилог Квартира Джинни была до краев наполнена людьми. И коробками. Пустыми, разорванными коробками для переезда. Логан стоял у входа и с удовлетворением складывал их одно за другой. Стопка у его ног росла с каждой минутой, и с каждой коробкой все сильнее ощущалось, что это по-настоящему. Джинни осталась. Хотя даже если бы она уехала, он все равно оставался ценным и достойным человеком. Так, по крайней мере, уверял его новый психотерапевт, доктор Стивенс. Раз в неделю Логан разбирался с тем, что у него внутри, а Джинни осваивалась с новой жизнью. Главное, они делали это вместе. Идея устроить вечеринку с распаковкой принадлежала Изабелле. Она позвала участников книжного клуба Энни и хейзел помочь Джинни наконец-то обосноваться в новой квартире. Ноа упросил Логана, чтобы его тоже пригласили. И теперь крошечная квартирка Джинни была под завязку набита новыми друзьями. Она расположилась посреди комнаты и с лучезарной улыбкой указывала Ноа, где и что хотела повесить. — По-моему, левый угол нужно чуть выше, — заметила она. Нет, — Нет-нет, теперь криво возразила хейзел указывая на тот, что задран слишком высоко. «Опусти эту сторону обратно». Ноа держал над головой огромную картину с фиолетовой коровой и пытался в очередной раз ее выровнять. «А так?» «Не знаю, теперь кажется, что правый угол слишком задран». хейзел подавила смешок. Джинни положила руку на бедро и склонила голову на бок. «Может, я вообще не хочу вешать ее на эту стену?» Ноа со стоном опустил картину. «Определяйтесь, мне нужно выпить». Джинни и Хейзл разразились хохотом, сидя на диване. «Прости, Ноа, ты лучший», — сказала ему Джинни, когда он прошел на кухню за пивом. Логан последовал за ним, мимо взволнованного Джейкоба, который торопился узнать у Джинни, зачем ей столько огромных шарфов. Ноа достал из холодильника две банки пива и передал одну Логану. На столе лежала стопка коробок с пиццей, плата за помощь всем собравшимся. Настал канон Дня Благодарения, и Джинни назвала этот день праздником перед праздником. Завтра они закроют кафе и полетят в Нью-Йорк, чтобы провести выходные по случаю Дня Благодарения с семьей Джинни. Логан немного нервничал из-за знакомства с ее родителями и Беном, ее братом, который в последний момент решил прилететь из Калифорнии на праздник. По словам Джинни, все потому, что он умирал от желания познакомиться с сексуальным фермером. В ее устах это звучало приятно. В его голове вызывало легкую панику. «Думаю, она меня ненавидит», — сказал Ноа, которому не нужно было пояснять, кого он имел в виду. «Вряд ли», — Логан отпил пиво, — ненадолго отбросив мысли о знакомстве с семьей Джинни. «Почти уверен, что ненавидит», — возразил Ноа с мрачной улыбкой. «Но я ведь достойная кандидатура». Логан рассмеялся. «Это точно. Умение доставать — твой талант». Ноа кивнул и сделал еще глоток пива, чтобы морально подготовиться к подшучиваниям Хейзел и Джинни. «Ладно, пойду обратно. Удачи, приятель». «Спасибо!» Невзирая на свои опасения, Ноа явно завладел вниманием хейзел Его лицо просияло, как только он вновь оказался в одной комнате с ней. «Влип по уши!» Логан покачал головой, глядя, как Ноа опять встает к своему посту у стены, а хейзел откровенно любуется его задницей. Да, она явно не питала к нему ненависти. Логан стоял на пороге кухни, Наблюдая, как все усердно стараются, и медленно, но верно, квартира Джинни становится похожей на дом. Он всё ещё втайне желал, чтобы однажды она переехала к нему в большой фермерский дом, но не собирался ее торопить. Пока между ними все было как надо. Джинни оглянулась над спинкой дивана и увидела, что он улыбается ей. «Отлично выглядит, правда?» — спросила она. «Правда». Как будто я в самом деле здесь живу. Ты настоящая дрим-харборка, дрим-харборчанка. Настоящая мечтательница, — поправила хейзел и Логан закатил глаза, хотя в глубине души оценил это прозвище. Он любил этот чертов городок и его любопытных жителей, а особенно женщину, которая глядела на него поверх спинки дивана. Джинни вскочила, подошла к Логану, и прижалась, как ему всегда нравилось. «Знаешь», — прошептала она, — «совсем недавно у меня не было никого, кто бы пришел и помог, когда я болела. А теперь вот сколько людей готовы прийти и помыть за тебя даже унитаз». Джинни рассмеялась и уткнулась лицом ему в бок. «Только им этого не говори», — преувеличенно громко сказала она. «Иначе больше не захотят быть моими друзьями». «О чем нам не говорить?» — спросила Каори, проходя в гостиную спальни. «О том, что ты ужасная неряха? Мы это уже знаем и все равно тебя любим». «Вот спасибо». Каори улыбнулась. «Пожалуйста». Джинни отошла от Логана и, забравшись обратно на диван, уселась на спинку. Она прокашлялась. «Хочу поблагодарить всех вас за помощь, за все, за то, что помогли наладить работу кафе и за сегодняшний день. Это много для меня значит». «Конечно, дорогая», — ответила Нэнси, устраиваясь рядом и похлопывая ее по ноге. «Ты теперь одна из нас навсегда». «И это к лучшему», — улыбнулась Джинни. Логан подошел к ней сзади и обнял за талию. Она прижалась к нему, и он не мог не согласиться. В Дрим-Харборе всё становилось лучше, когда Джинни была рядом.